Глава 29. Коршум Над нами чай реют. Судьба хорошо посмеялась и над преследователями, и над беглецами. захваченная командором судном было тем самым неведомым парусником, который так напугал команду Сан-Изабелл. Легко нагнать страху на уже напуганных. Если бы не бунт и поворот на прежний курс, похитителям вполне могло бы повести. До кораблей командора было достаточно далеко, а ветер в тот первый день еще достаточно благоприятствовал маневру. На второй день поутру ветер стал меняться. Один раз за корабль промелькнул тот же парус. Зрелище дополнительно ужаснувшее беглецов. Им, бедолагам, казалось, будто последняя удача давно сбежала от Ассан изабелы и командор грозно маячит на горизонте последним предупреждением о надвигающейся смерти. «Я тебе говорю, во всем бабы виноваты!» — в сотый раз пытался утолковать Сэм приятеля. «Пока они на борту, добра да не жди!» — «Сколько раз убеждался!» «Ты предлагаешь их того?» — Том красноречиво провел рукой по горлу. Сэм вздрогнул от одного предположения. «Если сейчас им просто угрожала смерть, то тогда костлявая старуха станет еще изощренно мучительной. Тут хоть маячил лучик надежды!» Не станет женщин, мрак будет сплошной. «Высадить их надо», — сын посмотрел по сторонам, словно искал «куда». «Чем скорее, тем лучше». «А то всем концы. Надо коршему всей командой сказать». «Ему скажешь», — Том с подобным предложением привык относиться скептически. И «Если все никуда не денется, иначе можно поставить другого». Власть достаточно сменить один раз, следующий уже не вызывает прежнего трепета. Куршин сам думал о женщинах, в тех, что в данный момент находились на борту, только думал совсем иначе. Женщины это в первую очередь выкуп, притом учитывая последние события не только от командора, но и от лорда. Чтобы его получить, надо в первую очередь скрыться от всех и уж тогда из неведомого места через посредников продиктовать свои условия. Потом, если все получится, придется скрыться опять. Коршин был уверен, получив желаемое, оба его врага приложат все силы, дабы уплаченные деньги вернуть, а его самого уничтожить. Впрочем, скрыться с деньгами гораздо легче, чем без них. Карибское море не настолько велико. Во Франции и Англии не спрячься. Придется перебраться куда-нибудь подальше, в район Индийского океана, например. Там тоже ходят торговые корабли, И работая по специальности можно заниматься сколько пожелает душа. А нет, обосноваться где-нибудь в тех краях, пока не уляжется поднятый похищением и шум. Другая сторона, тоже связанная с женщиной, заключалась в собственной безопасности. Кошун хорошо понял, как горели корабли во время вторжения сангвейера в многострадальный Кингстон. то же самое неизбежно ждало сан Изабелла. Сблизятся, а затем без особого риска сожгут к чертам матери. Вернее, сожгли бы. Командор ни за что не прибегнет к своему страшному оружию, пока на борту находится женщина. А Бордаш тоже сулил похитителям гибель, но при нем хоть оставался шанс, в крайнем случае, пригрозить расправой над пленницами. Не рискнет же Сенглеер жизнями женщин. Лорда в такой степени Милан не боялся. Гордый британец обязательно попробует отомстить, да только когда это будет когда следов коршуна в архипелаге не найдешь. Следы должны исчезнуть и сейчас. Хватит бегать по морю, тем более дальше начинается большая лужа, а за ней Европа. Пока не поздно отыскать укромную бухту на побережье и уже оттуда диктовать условия тем, кто просто обязан поделиться деньгами. Курс сан изабелы потихоньку стал склоняться к югу. Боцман Джордж сильно переживал. Благородный лорд доверил свою единственную дочь Самое дорогое на свете велел беречь как зеницу ока, а тут Бунт произошел настолько стихийно, что Джордж не успел прореагировать на него Бросаться в одиночку против толпы — откровенное самоубийство И не было времени сплотить вокруг себя хоть часть моряков Пришлось внешне смириться со случившимся Мол, я как все, иначе заменят на кого другого Авторитет же Ботсмана намного выше авторитета простого моряка. Кто-то послушается просто по привычке всегда и во всему выполняет распоряжение непосредственного начальства. А более непосредственные, чем Ботсман, ни на одном корабле не найти. Пока люди находились в эйфории, Джордж ничего не предпринимал. Внес привычную службу, его на нерадивых. Даже на он старался смотреть с положенной долей падовой страсти. Пусть на явленный капитан думает, будто команда целиком на его стороне. Недолго думать осталось. Есть еще среди парней из верные люди. Да и Крис, в случае чего, должен будет встать на правильную сторону. Ночью Джордж шепнул одному-другому пару слов. Не столько о долге перед Британией, сколько о гневе лорда. Даже французской половине команды дорога, дорога на родину была закрыта. Если теперь кара будет ждать в Англии, то куда деваться бедным морякам? Разве в Испанию?» С испанцами дрались так долго, из поколения в поколение, что сама мысль жить с ними в ладу казалась смешной. Но тогда перспективы вырисовались действительно безрадостные. В одиночку не проживешь, а если каждая страна устроит охоту, то даже командор не понадобится. Рано или поздно ли подкараулят и вздернут на ближайший реи, без вопросов сюда и зайти. Не одни, так другие. Какая разница, кто, когда конец один? Ведя свои разговоры, Джордж соблюдал большую осторожность. У должно хватать осведомителей как среди бывшей команды, так и среди набранных на Ямайке моряков. Милан – капитан старой школы. Такие первым делом вербуют себе людей в каждой вахте и в каждом публике. Потому и стоят у штурвала подолгу, и они сидят потом под замком, как Ягуар. Подобно своему противнику, также посвященному в тайну флевустерского капитана, Джордж даже в мыслях Ягуара иначе не называл. Мало ли что. К утру часть команды всерьез задумалась, не глупость ли с паролем вчера. Может, прям не стоило выпускать Коршуна. Он уже приговорен во Франции, в Англии, находится под вопросом, так куда деваться с таким капитаном? «Ягуар занимает высокое положение в Британии, с ним хоть не пропадем!» Те, кто был больше замешан в бунте и пощады для себя не ждал, возражали. «Мол, обратной дороги все равно нет, а с Ягуаром никуда не выбраться!» Молодой, дрочливый, укоршено хоть оба больше. Из таких передряг выходил, что и из этой сумеет выйти. Напряжение между группами потихоньку росло. Этому здорово способствовали расшарившиеся нервы. нервы. Столько бегать по архипелагу, каждый раз чудом ускользает смерти, поневоле озверейший станешь срываться из-за любой мелочи. Моряки никогда не отличались крутостью нрава. Дурная пища, тяжелая работа. Отсутствие нормального отдыха легко доведут до коления любого спокойного человека. А здесь еще соответствующий контингент подобрался. Может и не зря законы на кораблях всегда отличались строгостью. Хотя плавание могло считаться наказанием уже само по себе. Ображение в экипаже Кошин прекрасно знал. Как от поделиться информацией с капитаном, так и по долгому опыту. Перевороты совершаются, чтобы изменить ситуацию, но как объяснить каждому, на этот раз выбраться будет нелегко. Смена капитанов ничуть не повлияла на смену внешних обстоятельств. Все так же сзади нависал командор. Все так же лежали вокруг незнакомые воды. Здешние края фребустили заглядывали редко. И все так же оставалось неясным главное, как спастись. Кое-кто уже о своем участии в предприятии, лишь переигрывать было поздно. Кое-какие меры на случай повторного бунта Коршун предпринял еще вчера. Оружие вновь забрали у команды. Ключи Коршун взял себе. Теперь, по крайней мере, у возможных зачинщиков не будет ничего, кроме ножей. В капитанской каюте, теперь принадлежавшей Коршуну, было сложно с десяток мушкетов, два десятка гораздо более удобных в половных боях пистолетов, Да столько же абордажных сабит. Верных людей бывший капитан отобрал заранее. Из тех, кто наиболее отличился при бунте и не мог идти на попятное. Или из тех, кто ходил с капитаном много лет. Удар был нанесен оттуда, откуда не ждал никто. Поднявшаяся на палубе буза была принята коршуном за бунт сторонников свернутого ягуара. За самое начало бунта, когда люди еще не перешли к решительным действиям и старательно подогревают свой пыл соответствующими словами. Перед тем, как пускать кровь, надо хорошенько озвереть, иначе можно отступить в самый ответственный момент, оставить недорезанными того, кто, заслуж... кто не заслуживает жизни. Как было обговорено, несколько матросов немедленно подтянулись ко входу в офицерские каюты. Офицеры еще после вчерашнего были в полной готовности с пистолетными перевязями при шпагах и саблях. А вот только Крис не внушал коршину на надежды. В отличие от Анрии и Пуснера, молодой помощник Шкипера мог считаться человеком ягуара, насколько вообще в такой ситуации можно было считаться чьим-то человеком. Голоса были подобны шуму прибоя то поднимались возмущенной волной, то чуть спадали. Отдельных слов за общим роком этого скортердека было не разобрать а спускаться туда, в гущу людского моря, корж не собирался. Толпа — штука опасная, только и жди удара в спину. Лучше уж так, на расстоянии. В полукриков и споров никто не заметил, что дверь на ют закрыта изнутри. И уж совсем никто не знал, что за дверью скрываются такие же парни с бака, только вооруженные и заранее выбравшие свою сторону в возможной схватке. Люди спорили ясно, самозабвенно, Но еще продолжали выполнять команды. Ветер постепенно крепчал, и что бы ни происходило на Бригантине, она нуждалась в управлении. В противном случае про... проигрывали однозначно все. Но в чем ошибался нынешний капитан? Спор шел не из-за вчерашнего бунта. «Говорю, Бабье виновато, кричал Сэм. «Точно, как появились на палубе сплошное невезение!» — поддержал его кто-то из собравшихся. — Избавляться надо, иначе конец, — гаркнул третий. — Какой избавляться, дурак, это же деньги, — возразил один из канонеров. — Смерть — это они деньги, — громогласно бью Сэм. И его поддержали многие. Невезение было слишком очевидным и требовалось срочно найти виновных. — Высадить их, айда к Я те высажу, это видел? — один из самых жадных выхватил нож. — Лучше бы он так не делал. Вид обнаженного оружия подействовал на самых буйных, не хуже, чем пресловутая тряпка на быка. Нервы давно были на пределе, а пугать удачи ножом все равно, что тушить пожар маслом. «Ты что, за борт собрался?» — надвинулся на моряка его собрат. Поединки на флегустерских кораблях строжайше запрещены под угрозой смерти. Любая драка на ограниченном пространстве чревата всевозможными бедами и неписанные законы стоят на страже относительного порядка. сам забор пойдешь!» Вместо ответа моряк с ножом получил зуботычину. такую, что упал бы, не отлети на товарищ. «Ах, так!» Последовал ответный удар. «Пока кулаком, однако лиха беда начала!» «Прекратить!» Напрасно боцман Джордж пытался разнять дерущихся, и ему сразу отвесили с двух сторон, пришлось дать сдачи. А кому Джордж даже глядеть не стал? Нервы матросов давно были на пределе. Плавание действительно не задалось, и впереди, по мнению многих, ничего хорошего не светило. Бойный нрав искал выхода. Успеть боссман выкрикнуть свой твич раньше, поддержали бы его. Однако Джордж не успел, а людям требовался любой повод. В сущности, сегодняшнее было повторение вчерашнего. Вчера обошлось слишком легко, хотя души давно жаждали драки. Они ее получили сполна. Палуба заполнилась дерущимися, кто-то вылетел за борт, кого-то угораздило получить удар ножом, и только тут до Коршуна дошло, бунт направлен не против него. Прекратить! Напрасно думают, будто в английском и французском нет крепких ругательств. Коршун в упор покрыл всех на смеси трех языков, включая испанский. Чуть запоздал. Матросы сами матерились так, чтобы посторонние слова остались невоспринятыми, «Вмешайся, Кошин, пораньше, глядишь и успокоил бы, пообещал быстрее корма. Благо, сам держал курс к побережью. Теперь куда там?» «Прекратить!» Повторные тираты сопровождаясь выстрелом из пистолета, пока в воздух. «Убили!» Крик относился не к выстрелу. «Когда в кармане нож, а тебе заехали по морде, трудно удержаться и не пустить в ход жаждущей крови лезвия. «Франсуа, сюда!» Полдежины матросов с мушкетами в руках и пистолетами за поясом торопливо поднялись к капитана. Не, но образумело парней с бака не это. Полуспотасовки про управление было забыто, разве что рулевой стоял у штурвала. Только помимо штурвала существуют паруса. Довольно резкий порыв ветра едва не положил бригантину на борт. Рулевой судорожно вертел штурвал, однако этого было мало. Мало. Еще кто-то полетел в воду, зато остальные мгновенно пришли в себя. Долгий опыт приучил действовать инстинктивно, забывая про все и всех. Жизнь-то у каждого одна, и судьба тоже одна, только на всех. «Тяните, парни! Речь идет о ваших жизнях!» Старая морская формула подействовала лучше выстрелов, брани и угроз. В стороне остались лишь те, кто в данный момент не мог подняться на ноги. Одни лежали без сознания, другим досталось так, что очень трудно было встать кого-то уже не заботила собственная жизнь, по той причине, что она была прервана. Только что, дравшись друг против друга, теперь совместно хватались за шкоты, и не было в тот момент людей дружнее их. «Шторм, идиот!» Андрей встревоженно указал куршу на набычившееся небо. «Хороший шторм!» Капитан вместо ответа помянул в одной компании дьявола и бога, а затем добавил в перечень зачинщиков драки. В отличие от сил света и тьмы, зачинщики были гораздо реальнее, К тому же их можно и требовалось наказать в полном соответствии с законом.